и не полетел за стаей, а повернул к кораблям. Немного погодя, он догнал свою стаю и сказал новому вожаку: "На тех больших кораблях плывет очень смелый человек. Он ищет новые земли. Корабли вышли в море много дней тому назад. Матросы устали, у них кончается вода. Люди, не зная, что берег близко, взбунтовались. Я знаю их адмирала. Когда-то давным-давно он спас мне жизнь. Как-то раз, когда я впервые летел через океан, разразилась буря и отбился от стаи. 3 дня я в одиночку сражался с враганым ветром, и в конце концов меня отнесло далеко на восток, берегам Европы. Силы покинули меня. Я умирал от голода и жажды и едва не упал в море. И тут вдруг я увидел большой корабль. Едва живой. Я долетел до него и упал на палубу. Матросы хотели посадить меня в клетку, но капитан корабля взял меня к себе в каюту, кормил и поил, а когда буря кончилась, отпустил на свободу. Теперь этот капитан стал адмиралом. Это он ведёт корабли на запад в поисках новых земель. Не бойтесь людей на кораблях. Давайте полетим туда. Пусть матросы увидят нашу сталь и догадаются, что берег уже близко. Так оно и было на самом деле. воскликнул доктор Тулиту. Христофор Колумб сам пишет об этом в своих дневниках. Пожалуйста, пожалуйста, рассказывай дальше. Новый вожак послушался моего проправила. Стая соек повернула обратно и села на корабль Колумба. Они прибыли вовремя. время, матросы уже окружили адмирала и угрожали ему смертью. Если тот не повернет корабли назад, в руках бунтовщиков засверкали ножи. Адмирал готовый идти до конца, обнажив шпагу. И тут матросы услышали шум крыльев, оглянулись и увидели, что большая стая сойла села на нос корабля. «Да ведь это сойки. Закричал один из матросов. Значит, земля близко!» И к людям вернулась надежда. Стая соек летела впереди кораблей и указывала путь. На седьмой день на горизонте показались богамские острова. Матросы упали на колени и возблагодарили бога за спасение. Так они и назвали открытый имя остров Сан-Сервадор, что значит спаситель. А Колумб так никогда и не узнал, что открытием Америки обязан полумертвой сойке, которую он когда-то спас. И если бы не мой прадед. Закончил свой рассказ вожак соек. К пришлось бы или вернуться в Испанию ни с чем, или умереть от рук взбунтовавших с матросов. Однако нам уже пора лететь. До свидания, доктор. Спасибо за желуди. Птицы подхватили почту, поднялись в воздух и улетели в Америку. 24 Маяк на мысе Стивена. На западном побережье Африки, в милях в 20 к северу от Фантиппа, лежит мыс Стивена. Он выдается далеко в море, и на его оконечности стоит маяк. По ночам на нем горит огонь, чтобы корабли в темноте Не налетели на прибрежные скалы.